Москва. Новый 2004 год. К обеду Лита вернулась с кладбища и решила полежать и отдохнуть. Она порядочно устала за этот год, а то, что было задумано, требовало и сил, и терпения, и недюжинного ума. По телевизору показывали старые и любимые фильмы. Советский тот самый мюнхаузен Известный фильм в творчестве режиссера Марка Захарова и актера Олега Янковского, снятый в 1980 году. И американский «Звуки музыки», мелодраматический военный мюзикл, действие которого происходит в Зальцбурге, снят в 1965 году, был очень популярен в СССР в 70-е годы которые стали отличными лекарствами от усталости и хандры. Молодая женщина попросила Эви подготовить комнату для мамы, куда же она поедет после полуночи, а сама решила устроиться на ночь в кабинете. Лидия Георгиевна приехала к девяти часам вечера, с удовольствием уложила маленького Максима и прочитала ему на ночь сказку Александра Сергеевича Пушкина о царе Салтане. В гостиной был сервирован круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, а Алита села за пианино и стала наигрывать мелодии Шопена. Наконец, зажгли свечи, включили телевизор и стали ждать выступления президента. «Как вы себя чувствуете, мама? Я рада, что вы сегодня с нами». «Да, вы единственное, что у меня есть. Выборы, похоже, я проиграла. Так что я теперь...» «Пенсионерка и готова принимать участие в воспитании внука». Лидия Георгиевна тепло улыбнулась, тем самым давая понять, что уже порядочно устала от ежедневной ответственной работы. «А как так получилось? Ведь вы руководили комитетом в Государственной Думе». «Большие люди поставили меня в конец партийного списка, мерзавцы этакие». «А начало бизнесменов, которые свои места проплатили». Вот тебе и коммунистическая партия. Но, мама, вам почти шестьдесят пять лет. Может быть, пора и на покой? Будете мне помогать в витофарме, если, конечно, захотите. Знаешь, Секлитея, я хочу, чтобы все было по закону, чтобы я была записана как мать в твоей записи о рождении. Но вы и так там записаны под фамилией Красицкая. Но я не красицкая, и была ею всего несколько часов. А потом твой отец вырвал страницу со штампом из моего паспорта. Когда же я его меняла, то записалась под девичьей фамилией. Меня знают как Плетневу, это по второму мужу. Так вот, я хочу, чтобы в твоем свидетельстве о рождении я была записана как Плетнева. Я узнавала у юристов. «Изменения в актовую запись можно внести только при твоем согласии». «О, мама, конечно, вносите. Я совсем не против. Но это хлопотно. Вам придется ехать в Ханты-Мансийск и там в ЗАГСе искать эту запись. А вот и поеду. У меня теперь масса свободного времени. Меня только беспокоит, что какое-то время у меня официально было два мужа». «Не волнуйтесь, мы сейчас...» Живем в такое время, что на эти мелочи жизни никто внимания не обращает. И потом вы будете вносить изменения в запись о рождении, причем здесь ваш второй муж. Да, поеду в места своей юности, давненько я там не была. Началась трансляция речи президента и пробили куранты. Лита предложила матери немного прогуляться перед сном и посмотреть на места ее. «Детство». Они прошли мимо нового МХАТа. Московский художественный академический театр имени Горького называется в народе «Новым», потому что в советское время для театра было построено новое здание на Тверском бульваре, которое по тем временам отвечало всем канонам современного театрального здания. Пересекли Тверской бульвар и по Большому Казихинскому переулку дошли до Патриаршего пруда – Там, на глади замерзшего водоема, компания молодежи запускала в небо петарды. Женщины по заснеженным дорожкам обошли вокруг пруда, и Секлитея показала матери дорогу назад по Малой Бронной и Большой Никитской. Лидия Георгиевна была восхищена новогодним заснеженным центром столицы. Она поняла, что настоящую старую Москву раньше не видела. Лита предложила ей переночевать и поехать домой на утро после завтрака, что растрогала мать до слез. Перед сном Лита вновь в уме прокручивала ситуацию с полимедом и вдруг поняла, что ей не нужен никакой номинальный держатель акций. Эту роль Прекрасно сыграет Плетнева Лидия Георгиевна.